Уголек приветствовала Анну радостным писком, даже привстала на задние лапки, расправив полуметровые крылья, но покидать пригретое место между ушей дракона не захотела. От дракона исходила волна теплой радости. Хотелось погладить кого-нибудь по головке, сказать что-то доброе. Приветствовав всех поднятыми руками, Анна вздохнула про себя, выпрямила спину и а модель Пришивый шакал, ты же все знал. В этом досье на каждой странице твоя подпись. Не мог шепнуть на ушко? Знал? Не мог? Молодец, хвалю за службу. Тем, кто не понял, поясняю. Все повелители, кроме одного, ушли с нашей планеты около тысячи лет назад. Зато последний умер всего четыре года назад глубоким маразматиком. Я с ним сталкивалась дважды. А брат курировал это дело и виделся с ним каждый день в течение пятнадцати лет. «Выходи сюда, собачий сын, рассказывай. Даст мне кто-нибудь бутерброд, или я с голоду подохну». Уголек возбужденно вертела головкой сверкая искорками глаз. Никогда еще она не видела столько людей сразу.